Глава 12. Тейрон. Демон сидел на крупной ветви высокого дерева, наблюдая за жизнью магической академии. В последнее время его судьба столь тесно переплелась с этим учебным заведением, что волей-неволей пришлось изучать распорядок, расположение корпусов, способы охраны. Да и к магам следовало приглядеться получше. Те еще проходимцы. Тейрон улыбался, щурясь от лучей солнца. Судьба впервые за долгие годы благоволила ему. Девчонка, сама того не ведая, подсказала ему великолепную идею, просто потрясающую. Если повезет, он не только освободится от договора, но и заслужит прощения владыки. Ему нестерпимо хотелось вернуться домой. Однако Тейрон понимал, что там его ждет дуэль, которая кончится для него, скорее всего, смертью. Обиду смывают кровью. Дуэль демонов. Зрелище страшное и завораживающее. Состязание силы, магии, ума и ловкости. Противники движутся с такой скоростью, что глаза едва успевают уловить отдельные движения. Танец смерти, вот что это. Распахнутые крылья способны ударом проломить кость, клыки рвут плоть, а когти оставляют страшные раны. Кровь, бурлящая вокруг магия, сияющая сполохами сырой земли. И первородный огонь. породивший демонов и забирающий их после смерти. Тейрон тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Сейчас нужно думать не об этом. Тейрон знал, как покончить с тухлым мирком людишек. Война. Не просто жалкая междоусобица. Сражение с силами, которым нет равных ни в одном из миров. С их помощью демон уничтожит Триумхильд. Вернее, очистит его от коварных человеческих магов. Терен не мог сдержать улыбки, предвкушая этот сладостный миг. Он проведет Рианон к Хильде, матери волков, госпоже Ярвинда, железного леса. По какой-то прихоти судьбы Ярнвид примыкал к миру людей, Триумхильду. Там жили сильнейшие маги всех известных демонов-миров. Им бы ничего не стоило поработить людей, но и Тины, жители леса, существовали особицей, не вмешиваясь в дела ни одной из раз. Они отнюдь не были добряками, однако по своей прихоти могли откликнуться на просьбу того, кто смог попасть в железный лес. На это и рассчитывал демон. Пылкая девчушка заставила даже его пожалеть юных магичек. Может, статься, что не останутся глухи к ее просьбе и идти И тогда Тейрон стравит две расы, многие тысячи лет живущие бок о бок. Путь в Ярн ведь не прост, но он справится. Арианон поможет пройти испытание. Девица так же прямолинейна и непосредственно, как жители Железного леса. Итины вообще были загадкой для всех. В их характерах мешалась доброта и лютая жестокость, отзывчивость и равнодушие, любовь и ненависть. Никто не мог знать, в какой момент какая из черт возобладает. Итины непредсказуемы, как ветер. И внешность у них такая же. Они все метаморфы. и порой сами не знают, какой облик был у них от рождения. Итины делятся на четыре расы. Великаны, турсы, слуа, элементали, стихи, стиги, вампиры, питающиеся жизненной и магической силой, и коротышки-тролли. И все они могли принять любое обличье, хотя в основном ходили в своем излюбленном виде, выбранном с детства. Красота для них понятие настолько относительное, что в виде встречались существа, названия которым не существует ни в одном из миров. Там жили и змееподобные, помесь всяких животных просто что-то невероятное с щупальцами, крыльями и чешуей. Потому и ценили этины только красоту души. Несмотря на порой звериную жестокость, они берегли существ с чистыми помыслами, если те попадали в железный лес и почти всегда приходили им на помощь. Арианон... Странная, готовая заступиться за незнакомых людей, хотя сама была на волосок от беды. И нам она должна понравиться, а он сумеет этим воспользоваться. В Ярнвиде жили девять кланов. Змея, гиены, молнии, Олени, медведя, ножа, дерево, жука-могильщика. Но правил всеми клан Волка, а их владычицей была невероятная Хильда, сильнейший маг и воительница. К ней-то и надеялся попасть, Тейрон. Но госпожа Ернвида была еще и провидицей. Чтицы душ, если она узнает, какие планы вынашивает демон, то убьет его на месте. Ему придется проникнуться идеями Рианон настолько глубоко, чтобы Хильда не учуяла подвоха. Иначе все это просто бесполезно. Тейрон достаточно долго жил среди людей, чтобы обучиться их двуличию и лицемерию. И сейчас, когда на кону вся его судьба, он в полной мере воспользуется этим умением. Демонам вход в Вьернвид был закрыт издавна, самой Хильдой. Когда-то один из владык древности обидел госпожу Железного леса. Никто уже и не помнит, с чего началась их ссора. Вернее, запамятовали демоны, но не забыла Матерь Волков. И закрыла любую возможность для огненной расы, чтобы проникнуть в Вьернвид. Но лазейка все же была. Демона мог провести за собой путник, направляющийся в Железный лес. Одно условие — проводник должен по собственной воле сделать это. Кто же просто так доверится демону? Дураков не было. Вернее, нашлась только одна — Рианон. Тейрон расскажет о возможностях Этинов, и эта простушка сама побежит в вид, тащать демона за собой. Впервые ему здесь дышалось так легко, не довела Ермо служение к клятым людишкам. Он сполна отплатит за свой плен, не только заберет силу, о которой не подозревает эта пиглица, но и уничтожит род людской. Этины и и ненавидит рабство. А Тейрен сумеет преподнести им проделки магов в лучшем свете. Но Арианон с радостью ему в этом поможет. Демон беззвучно и страшно расхохотался. Он с радостью будет угождать девчонки, и здесь Хильда не увидит подвоха. Тейрон и правда постарается изо всех сил. Только вот мотивы у них с Рианон будут разные. Но свои он сумеет спрятать на самом дне души, там, где пылает свет первородного огня. Даже госпожи Железного Леса не узреть истинные причины его поступков. Демон станет лучшим другом Рианон, помощником, защитником, учителем. Надо, чтобы она доверилась ему. Тогда девушке поверят и владычица Ернвида, а заодно и демону. А еще лучше сделать Рианун любовницей, тогда она доверит ему саму свою душу. Кто может быть глупее влюбленной женщины? Но не сразу, не на храпом. Она хоть и наивна, как дитя, но ее интуиция никогда еще не ошибалась. Демон-человек, идти нам понравится такая пара. Они вообще любили смешение всех рас и родов. Для них был обычным брак между Стигом-вампиром и элементалем Слуа, дарующим жизнь. Хильда знала, что демоны презирают людей и вообще признают только расы, равные по силе. Владычицу растрогает их история. Так Тейрон надеялся. А потом он отнимет силу Рианон, которая даже не подозревает, какими возможностями обладает, и оставит здесь пустышку. Убивать девушку не станет, его планы уже были далеки от недавних, в которых демон спасал Рианон и увозил далеко от Тройдена магов. Разум затмила возможность триумфального возвращения на Родину и способ поквитаться за свое многолетнее рабство. Жестокий способ. Маг, лишенный сил, долго не живет, а каждый его день превращается в пытку. Тело на глазах дряхлеет, смертельный тлен забирает клетку за клеткой, пока вчерашний маг не превращается в гниющий, заживо разлагающийся труп. Жестоко? Конечно. Он ведь демон, а им жалость неведома, как любовь. Может, лишь немного сочувствия, но те моменты кратки. Рядом с Рианоном почувствовал несвойственную ему слабость, будто и вправду девушка заразила его своей отзывчивостью. Наваждение прошло. Он Тейрон, демон, воин. Мак, Трюмхильд навсегда запомнит его имя и будет проклинать даже спустя века. Как и имя Рианон.